Кардинал де Ришелье прекрасно знал, что Герциг будет носить воистину королевское украшение. Это действительно надел его на первый же придворный маскарад. Однако крайне трудно себе представить, что даже обладающее навыками гипноза шпионка могла бы заморочить голову Беккингему настолько, чтобы суметь срезать у него подвески прямо на балу. Эта деликатная миссия могла быть доверена только лицу, которое премелькало в дворце и вряд ли вызывало бы подозрения. По версии Франсуа Дюля Рошфуко, работу миледи сделала любовница герцога графиня Люси Карлайл, супруга английского посла в Париже. В ловкости этой дамы сомневаться не приходится, так как впоследствии, уже в годы английской революции, она стала двойным агентом и будучи фрейлиной при Генриете Марии, дочери короля Франции Генриха IV и жены свергнутого Карла I Стюарта, посылала из Парижа шпионские донесения врагам короля на его родину, тем самым расстроив все планы монархистов спасти его от плахи. Так что нельзя не признать, что кардинал де Ришелье умел подбирать квалифицированные кадры. Итак, графиня Карлайл раздабыла подвески, но положение спас камердинер герцога. Раздевая своего господина после маскарада, он обнаружил пропажу. А дальше Бэкенгем действовал уже самостоятельно, будучи человеком не чуть не более глупым, чем кардинал де Ришелье, только более молодым и решительным. Он мгновенно вычислил и воровку, и причины кражи, а затем принял все необходимые меры. А во Франции события тем временем приняли драматический оборот. Ришелье под предлогом необходимого примирения царственных супругов предложил королю дать большой бал во дворце, пригласив на него королеву. Вечером того же дня королева получила письмо от короля. Государня и возлюбленная супруга С удовольствием и от всего сердца сознаемся в неосновательности подозрений, дерзких и несправедливых, которые пробудили в нас некоторые события в Амьене. Мы желали бы публично заявить вам, сколь глубоко были мы тронуты явной несправедливостью, пусть и невольной. Посему завтра приглашаем вас в замок Сен-Жермен, а если вы желаете доказать и ваше незлопамятство, то потрудитесь надеть Аксельбант, подарены вам в начале прошедшего года и этим вы совершенно нас порадуете и успокоите это милое письмо привело анну в неописуемый ужас всё весело на волоске честь корона сама её жизнь возможно герцогиня де шеврёз предложила королеве сказаться на несколько дней больной и послать гонца в лондон герцогу но ришелье предусмотрел это Королева в одиночестве была лишена почти всех преданных ей слуг, во всяком случае, таких, чья отлучка могла остаться незамеченной. Впрочем, кардиналу упустил из виду только одно. Фактическим правителем Англии был Беккингем. И он мог организовать всё, что ему было угодно. В результате произошло следующее: Утром того дня, когда должен был состояться бал, герцогиня де Шеврёз вбежала в спальню королевы, задыхаясь от волнения и воскликнула: "Ваше величество, вы спасены, спасены!" Это Беккингему прислал курьер с футляром, в котором лежали подаренные ему подвески, и письмом, в котором говорилось: "Заметив пропажу подвесок и догадываясь о злоумышлениях против королевы, Моей владычице я в ту же ночь приказал запереть все порты Англии, оправдывая это распоряжение мерой политической. Король одобрил мои распоряжения. Пользуясь случаем, я приказал изготовить новые подвески и с болью в сердце возвращаю повелительнице то, что ей угодно было подарить мне. Перед самым балом кардинал нашептал королю, что нужно обязательно проследить, наденет ли королева его алмазные подвески. Король, в чьёto достоинство, которого отнюдь не входила сдержанность, уже готов был наградить королеву посчёченной. Но та проявила поразительное хладнокровие и предъявила мужу подвески в целости и сохранности. Король ничего не понял, но сразу успокоился. А кардинал был посрамлён. Была ли на самом деле интрига с подвесками, никто точно сказать не сможет. Биограф кардинала Франсуа Блюш, например, уверен, что история с подвесками совершенно абсурдна. Обосновывая своё мнение, этот известный историк задаётся вопросом: как в 1625 году, через год после своего вхождения в королевский совет, Только лишь терпимый королем, но еще нелюбимый им, министр мог бы из мести королеве обвинить ее перед супругом. Однако, если эта история и имела место, упрямые факты говорят о том, что события просто не могли выстроиться так, как мы привыкли думать после прочтения «Трех мушкетеров», хотя бы потому, что «Отправься четверо друзей в Англию, в живых бы им точно не остаться».